Глава седьмая. Тетушка Гринау. Перед отъездом в Ярмут Кэт пробыла в Лондоне всего только три дня. И в эти три дня очень мало виделась с своей кузиною. «На все эти шесть недель я принадлежу тетушке душою и телом», — объявила она Алисе приехав таки в улицу королевы Анны на другой день после их возвращения в Лондон. И требовательно же она так, что я и сказать тебе не могу. Это я теперь потихоньку от нее урвалась. Она отправилась наверх примерять новые траурные наряды, которые шьет себе для поездки в Ярмут. Я и удрала. А Джорджа... Не было между ними и помину, да и сам Джордж куда-то скрылся. Как оказалось впоследствии, он ездил в Шотландию охотиться над тетеревов. Так, по крайней мере, объяснял он сам свое отсутствие. Но люди, коротко знавшие Джорджа, знали тоже, что он не любил откровенно говорить о своих поступках, как это водится у добрых людей. Я обещал познакомить читателя с мистерис Гринау, и считаю это знакомство совершенно не лишним. Мы последуем за нею в ярмут. миссис Гринау была младшей дочерью старого владельца Вавазорского замка. Она была ровно десятью годами моложе своего брата Джона, но я готов отпустить ей грех, который она брала на душу, постоянно утверждая, что разница лет между ними гораздо значительнее. Необыкновенная свежесть лица и моложавость сей наружности служили ей оправданием. Никто, конечно, не дал бы ей сорока лет. А какая же женщина сознается, что она старее, чем кажется? В ранней молодости она была взята от отца, и увезена в один из больших городов Северной Англии, где и жила с родственниками. В девичестве ей, как видно, не очень-то везло. Словя за красавицу, она, однако, далеко не пользовалась успехами, которые обыкновенно соединяются с красотой. Тридцати четырех лет от роду она все еще не была замужем. Вдобавок она успела составить себе репутацию «кокетки», И мне сдается, увы, что во всех сплетнях, которые ходили о ней, на значительную долю лжи приходилась такие порядочная доля правды. Во всем этом было мало утешительного, так как Арабелла Вавазор ничего не имела и вдобавок успела восстановить против себя отца и братьев решительным отказом слушаться их советов. Вся мужская половина семейства — только покачивала головой, когда речь заходила о Барабелле, как вдруг в замке Вавазор получили известие, что она выходит замуж за старика. И так старик сделался ее мужем. Брак оказался вполне удовлетворительным, по крайней мере для старика и для ее родственников. Теперь у Вавазоров гора свалилась с плеч, и они с радостным изумлением... Внимали доходившим до них слухом о том, что она безукоризненно исполняет супружеские обязанности. Муж Арабеллы был удалившийся от дел негоциант, очень богатый, хилый и влюбленный в свою молодую жену. До замка Вавазор и до улицы королевы Анны вскоре дошли слухи, что супруг ее считает себя счастливейшим старичком в целом Ланкашире. В своей настоящей счастливой доле она предала полному забвению обиды, никогда нанесенные ей и ее родственниками. Она писала письма своей любезной племяннице Алисе и дрожайшей племяннице Кэт и присылала разные безделушки в подарок своему отцу, Раз даже она свозила в замок Вавазор своего мужа, и родственные отношения были восстановлены в совершенной исправности. Муж Арабеллы был очень стар и казался еще старее своих лет. Но обстановка его дома была как нельзя более респектабельна, и чтобы не говорили о денежке, водились у него чистоганом. «Умер мистер Гринау». и вдовушка, исполнив известные формальности по завещанию, переехала в Лондон, где я обратилась к племянницам, приглашая их утешить ее одиночество. — Отчего же и не съездить с нею на месяц в Ярмут, — сказал Джордж сестре. — Скучновато, конечно, будет, но на то она и тетушка с сорока тысячами фунтов, чтобы угождать ей. Кэт осознала справедливость этого довода и приняла приглашение ехать на месяц в Ярмут. «Твоя тетка Арабелла оказалась очень дельною женщиною», — писал ей старый Сквайр. «Такой дельности никто и не предполагал в ней до замужества. Само собой разумеется, если она тебя приглашает, тебе следует ехать». Ярмут не представляет ничего особенно пленительного для глаза. Песчано-желтая морская вода — вот и вся красота его. Берег низкий и однообразный, и ничем не защищен от постоянно дующего восточного ветра. — Ну, нет. Я в омнибусе не поеду. — Жанетта, найми мне ковету. Таковы были первые слова, сказанные миссис Гринау по выходе из вагона. Имя ее горничной было Дженни. Но Кэт к великому своему прискорбию узнала, что девушке этой перед отъездом из Лондона было отдано приказание называться Жанеттою. Другое открытие, сделанное Кэт, состояло в том, то тетушка ее любила принимать строгой повелительный тон. Властолюбивые наклонности ее не проявлялись в Лондоне, где новизна положение несколько смиряла заносчивость провинциалки, но раз очутившись за чертою столицы, она снова вошла в свою натуральную роль. В ипсвиче она с таким видом скомандовала Жанет принести стакан Хереса, что произвело немалое впечатление между сторожами и кондукторами. Подъехала карета и поднялась возня из-за размещения пожитков самой мистерис Гринау, а также из скромных чемоданов ее племянницы и горничной. Частью взгромоздили их наверх кареты, частью на козлы, остальными завалили горничную порожнее место в экипаже, Да и с Кэт не поцеремонились. «Вези нас к большому дому на площади Монпелье», проговорила мистерс Гринау. «Да они все там не немахонькие, сударыня», отвечал возница. «К тому, что всех больше», пояснила мистерс Гринау. «Да мало ли там большущих домов», возразил извозчик. Ты квидишь к дому миссис Джонс, воскликнула миссис Гринау. Мне именно сказали, что он больше всех прочих домов. Дом миссис Джонс? А, знаю, знаю, отвечал возница, и они поехали. Дом миссис Джонс оказался вполне удовлетворительным во всех отношениях. но не выдавался особенно величиною перед другими домами, стоявшими по обеим сторонам его. Последнее обстоятельство испортило все дело для мистерис Гринау. Мистерис Гринау была добродушна, щедра и вовсе не эгоистка по природе, но она положила себе не оставлять в туне тех благ, которыми наградила ее судьба и желала, чтобы целый свет знал о ее сорока тысячах фунтов. Не поддаваясь чувству ложной стыдливости, она громко требовала для своих удобств всего, что только мог представить ей ярмут самого ценного и лучшего. Она любила похвастаться своими требованиями так, чтобы все о них знали. Все это перемешивалось у нее бесконечными сетованиями по смерти мужа. «Мы незабвенный Гринау, мой коткий агнец, а, -а, -а если бы ты только знала что это был за человек она говорила это сидя в гостиной миссис джонс и дожидаясь обеда квартиру она позаботилась нанять с гостиной и столовой потому что говорила она не видит никакой надобности искуряжничать во время пребывания на водах когда средства позволяют жить со всевозможным комфортом ах к «Как я жалею, что ты не знала его!» «И я тоже жалею», — отвечала Кэт не совсем искренно. «К сожалению, меня не было в замке Вавазор, когда он приезжал туда». «Ах, да! Но надо было видеть его в семейном кругу у домашнего очага, чтобы вполне оценить его». «Да, Кэт». «Завидная была моя доля при его жизни!» И, к изумлению Кэт, неподдельные слезы потекли по щекам ее тетки. Впрочем, их тотчас же впитал в себя платок из тончайшего батиста, украшенный широчайшим рубцом. «Обедать готово, сударыня!» — проговорила Жанетта, отворяя дверь. «Сколько раз я тебя учила, Жанетта, чтобы ты докладывала, кушать, пожалуйте!» «Ну так, пожалуйте, кушать», — повторила Жанетта довольно резко. «Пойдем, Кэт», — сказала тетушка. «У меня, собственно, плохой аппетит, но не сидеть же тебе из-за этого без обеда. Я еще из Лондона заказала мистерис Джонс, «Сладкое мясо. Надеюсь, что повар у нее привычный. Сама я мало ем, но люблю, чтобы стол у меня был хороший». Следующий день было воскресенье, и мистерс Гринау готовилась явиться в церковь во всей пышности вдовьей одежды. После обеда со сладким мясом перед глазами изумленный Кэт Произведен был генеральный смотр всем принадлежностям траурного туалета. Перебирая свои наряды, она выставляла на показ великолепие каждой вещи отдельно, восхищаясь плотностью крепа, тонкостью батиста, шириною оборок и припоминая цены всего этого до последнего шиллинга. Все это она делала с гордостью молодой невесты, щеголяющей богатством своего приданного перед любимой подругой. От времени до времени миссис Гринау отрывалась от своего занятия и начинала причитать, обращаясь к тени усопшего в выражениях самой глубокой нежности. Во время этой процедуры вошла мистерис Джонс, но присутствие постороннего лица нисколько не смутило нашу вдову. «Мил, плахуй его!» — проговорила она наконец, бережно складывая пышную мантилью из черного крепа. «А он, знать ей, много оставил?» — заметила мистерис Джонс Жанетти. «Да таки немало, сударыня, сто тысяч фунтов с чем-то!» а Быть не может!» «Говорят вам, сударыня, сто тысяч фунтов стерлингов, уж это я доподлинно знаю!» «Отчего же она не держит кареты?» «Да она и держит ее, только не взяла с собою на воды. Не идет как-то. Стали бы говорить добрые люди, мужа едва успела схоронить, а уж разъезжает в собственном экипаже. А не то, чтобы у нас за средствами стало дело. Кстати, мистис Джонс, наймите-ка нам на завтра карету в церковь ехать». Это, знаете ли, выйдет будто запросто, только она сказывала мне, чтобы кучер беспременно был в ливрее и в перчатках. Появление мистерис Гринау в церкви произвело сильное ощущение. Другая на ее месте прожила бы полжизни в ярмуте и все бы не освоилась с ярмутской церковью, но мистерис Гринау... шествовала между скамьями с таким самообладанием, как будто этот храм был в течение многих лет домовой церкви ее семейства. Церковная превратница оставила без внимания двух почтенных старушек и поспешила указать мистерис Гринау свободное место. Усевшись, она сделалась предметом общего внимания. На нее были направлены все взгляды, ее осматривали с головы до ног. Всем присутствующим казалось, что утро это ознаменовалось каким-то необычайным событием, и даже сам проповедник не мог отвести глаз от ее необыкновенной юбки, покрытой вуалью. На следующее утро имя Мистис Гринау было выставлено в списке приехавших, висевшим на вокзале, «Собственно, мне в настоящем моем душевном настроении плавали не до этих пустяков, но, милая Кэт, я помню свои обязанности в отношении к тебе». Кэт не выказывала на этот раз той сообразительности, которой можно было бы ожидать от ее ума, и принялась уверять свою тетку, что она-то вовсе не нуждается в обществе, то, готовясь сопутствовать мистере гринау в этой поездке, предпринимаемой в первые дни ее вдовства, она наперед знала, что они будут жить уединенно. Но тетушка сразу осадила ее, не выказав при этом ни малейшего чувства смущения или досады. «Уж предоставь мне, душа моя, поступим в этом деле так, как мне велит моя совесть. С моей стороны было бы непростительным эгоизмом обращать мою печаль в помеху твоим удовольствиям». «Но, тетушка, я, право, не дорожу подобного рода удовольствиями, но это вздох, душа моя, ты должна ими доложить». «Как же ты пристроившая, если не станешь доважить ими?» «М -м, «Милая тетя, ведь я уже пристроилась». «Как?» — воскликнула миссис Гринау с изумлением, чуть ли не предполагая, что речь идет о тайном браке, которого она до сих пор и не подозревала. «Ну нет, это пустяки. Где же ты пристроена?» «И хотела бы я знать, когда ты успеешь пристроиться, если я позволю тебе жить отшельницей в таком месте, как Виалмут, тут-то и глядеть девушке в оба, чтобы не прозевать свою судьбу». Тщетно старалась Кэт охладить ее порыв. «Повна душа моя, и слышать ничего не хочу. Я знаю свою обязанность в отношении к тебе и намереваюсь свято исполнить ее, как я уже сказала тебе». Для себя лично я ничего не ищу в обществе. Все свои утехи я схоронила вместе с моим бесценным другом. Сердце мое растерзано, и ничто его уже не залечит. Но я не хочу приносить тебя в жертву своей скорби. Для тебя, Кэт, я заставлю себя выезжать». «Но, милая тетя, что скажут в свете?» что вы так рано начали выезжать. Я ни в гош не ставлю мнение света. Какое мне до него дело? Я ни от кого не завившу, благодаря своему коткому Агнцу, оставившему мне словок тысяч фунтов». а при таком наследстве не очень-то заботится о мнении Света. Нет, Кэт, я буду поступать так, как мне велит моя совесть. Я сделала все зависящее от меня, чтобы ты весело провела здесь время, а там Свет может толковать сколько ему угодно». Посетители один за другим являлись в дом на площади Монпелье, и Кэт только дивилась многочисленному знакомству своей тетушки — Голова у ней шла кругом, и она с трудом могла отличать людей, действительно знавших мистерис Гринау в прежнее время, от таких, которые являлись к ней в первый раз. Такой-то был знаком с таким-то, который, в свою очередь, знал того-то, и это считалось достаточной рекомендацией, стоя только оговоркою, чтобы на «некто», заведомо имел на своей стороне преимущество богатства или общественного положения. Мистерс Гринау умела дарить чарующими улыбками из-под своего вдовьего чепца «По чести, она тогда бывает прихорошенькая», — писала Кэт Алисе. Но она в то же время умела и хмурить брови, и, не задумываясь, отклоняла всякую попытку сближения со стороны лиц денежные обстоятельства которых считались незавидными. «Милая тетя», — сказала Кэт однажды утром после прогулки, «как вы отделали этого капитана Бельфильда?» «Какой он капитан? Он был только лейтенантом в то время, когда девяносто седьмой полк стоял в Манчестере, а я уверена, что с тех пор ему негде было взять ни одного фылинга, чтобы купить себе повышение». Но здесь его, по-видимому, все знают. То-то и есть, что знают его не так хорошо, как я. Каково нахальство? Позволить себе сказать мне в лицо, что я очень авантажна? Ничего так не возмущает меня, как подобные выходки со стороны какого-нибудь общипанного гуся, которому нечем восплатиться даже со своей плачкой. Но, тетушка... «Откуда же вы знаете, что капитан Бельфилд не платит своей прачке? Я знаю больше, чем ты думаешь, моя милая. Уж это мое дело. Если бы я не разузнавала про людей, как же бы могла я руководить тобою в выборе покойников?» Тщетно Кэт протестовала против такой более чем материнской заботливости. Тщетно выставляла она на вид своей тетке, что ей уже под 30 лет и что она вот уже лет 10 как живет своим умом. Ничто не помогало. Кэт начинала сердиться, но рассердить мистерис Гринау не было никакой возможности. Кэт говорила, отложив всякие шутки в сторону, но мистерис Гринау перебивала ее речи как не стоящие внимания. Ведь Кэт была бедна. И засиделась в девушках. Из этого, само собою следовало, что она желает как можно скорее выйти замуж. Но, зная слишком мало свою тетку, она не решалась говорить с ней откровенно. Придет время, она ее короче узнает, и тогда они поладят друг с другом. А пока мистер Сгренау решилась не жалеть ни себя, ни своего кошелька, чтобы пристроить Кэтт, и намеревалась быть настоящим драконом там, где ее племянница грозила опасность со стороны таких невыгодных обожателей, как капитан Бельфильд. — Признаюсь, Кэт, я просто не понимаю тебя, — сказала она ей однажды утром за завтраком. — Чего вы не понимаете, тетушка? Вчера ты танцевала всего два раза в целый вечер, и из этих двух лазов один с капитаном Бельфильдом. Это потому, что мне хотелось расспросить его об этой бедной женщине, которая стирает на него и не может допроситься своей платы. Что за вздох, Кэт? Ведь я знаю, что ты и не подумала об этом спрашивать. Досадно мне плава на тебя. Но чем же может быть для меня опасен капитан Бельфилд? А чем он может быть для тебя повезен? Вот в чем вопрос. Подумай, душа моя, года уходят. Что говорить, ты до сих пор великолепно сохранилась. Нельзя ничего представлять себе свежее и милее твоего личика, особенно с тех пор, как ты стала купаться в море. «Полно, тетушка». «Перестанем тебе об этом говорить». «Отчего же, дуфа моя, не сказать правды? Но, признаюсь, я еще не встречала девушки, беспечные тебя. Когда же ты станешь думать о замужестве, если ты не хочешь об этом позаботиться теперь?» «Успею еще подумать о замужестве, когда придется покупать венчальное платье. Вот уж это вздол, сущий вздол». Хотела бы я знать, как ты обзаведешься венчальным платьем, когда ты до сих пор не позаботилась обзавестись мужем. Если я не ошибаюсь, мистер Чиз-Скаттер приглашал тебя вчера танцевать. Да, он приглашал меня, когда вы разговаривали с капитаном Бельфильдом. Мне-то, моя милая, капитан Бельфильд не может повредить. Почему же ты не пошла танцевать с мистером чиз -скаттером? «Стану я танцевать с этим неуклюжим норфолькским фермером, который ни в чем, кроме скотоводства, понятия не имеет. Душа моя! Да ты вспомни, что вся эта земля до последнего аква его собственная». «Слышишь ли, до последнего Аква и еще не далее, как плашою весною он купил новую ферму за 12 тысяч пунктов? Да эти джентльмены фермеры за пояс заткнут любого склайва. А главное, нет на свете людей, которых бы так легко можно было обработать». «Вот это так подлинно, — говорит в их пользу, — еще бы и очень, мистерс Гринау». Не понимала шуток там, где у нее были вовсе не шуточные заботы на уме. «Завтра он должен сопровождать нас на пикник, и я надеюсь, что ты сумеешь удержать его своим кововером, ты займешь его таким образом почетное место. Так как он взял на себя все вина для пикника, он подцепил где-то этого Бейфильда, который будет в числе гостей, Но если твое имя хоть вас будет названо рядом с именем этого человека, ты можешь считать свое дело в конец исполченным, по крайней мере, в Явмуте. — Я вовсе не желаю, чтобы меня называли рядом с капитаном Бельфильдом, — отвечала Кэт и вслед за тем погрузилась в чтение своего романа.